«Убийство!» Вот что прочитал у него на руке хиромант. «Убийство!» Казалось, сама ночь уже знала об этом, и об этом кричал ему в уши тоскующий ветер. Оно ему мерещилось в темных углах улиц. Оно скалило ему зубы с крыш домов. Сперва пришел он к парку, мрачные деревья которого, казалось, приманили его. Усталый, прислонился он к решетке, охлаждая свой пылающий лоб о сырой металл и прислушиваясь к шелестящему молчанию деревьев. «Убийство! Убийство!» — повторял он, как будто надеясь, что повторением будет заглушен ужас этого слова. Он вздрогнул от звука своего собственного голоса и все же как будто надеялся, что эхо услышит его. и разбудит уснувший город. Он испытывал безумные желания остановить случайных прохожих и рассказать им все. Потом он перешел Оксфорд-стрит и погрузился в узкие подозрительные переулки. Две женщины с накрашенными лицами бросили ему вслед какое-то обидное, насмешливое слово. Из темного двора доносился шум ругани и драки, за которым следовали пронзительные крики, а на сырых ступенях какого-то подъезда увидал он сгорбленные образы бедности и старости. Им овладела какая-то странная жалость. Неужели и эти дети порока и нищеты были брошены на произвол судьбы точно так же, как брошен и он? Неужели они, как и он, были только марионетками какого-то огромного балагана? И все же его поразило не тайна, но комедия страдания, абсолютная бесполезность страдания, его чудовищно нелепая бессмысленность, как все казалось непонятным, лишенным всякой гармонии. Его поразило. противоречие между плоским оптимизмом наших дней и реальными фактами действительности он был еще очень молод через некоторое время он очутился перед Чёрч. молчаливая улица была похожа на длинную ленту полированного серебра забрызганного там и здесь темными проблесками качающихся теней далеко потянулась Извилистые линии дрожащих газовых фонарей. У маленького домика, окруженного стеной, стоял одинокий кэп со спящим в кузове кучером. Он быстро пошел по направлению к Портлендской площади, изредка глядываясь, словно опасаясь, что за ним следят. На углу Рич-стрита стояло двое людей, читавших на заборе афишу. Им овладело странное чувство любопытства, и он перешел к ним через дорогу. Когда он приблизился, ему бросилось в глаза слово «Убийство», напечатанное черными буквами. Он вздрогнул, и густой румянец покрыл его щеки. Это было объявление, обещавшее награду тому, кто наведет наслед человека среднего роста, тридцати до сорока лет отроду, одетого в мягкую шляпу, черный сюртук, клетчатые брюки и со шрамом на правой щеке. Он перечитал объявление несколько раз и с любопытством подумал, поймают ли этого несчастного и откуда у него шрам. Может быть, в один прекрасный день его имя также будет расклеено по стенам Лондона и за его голову также будет назначена награда. Одна мысль об этом наполнила его ужасом. Он повернулся и снова скрылся во тьму. Где он бродил, он не знал. У него осталось смутные воспоминания о том, как он блуждал по лабиринту мрачных домов, о том, как он заблудился в гигантской паутине жутких улиц. И только к рассвету он очутился, наконец, на Пикадилли. По дороге домой, на бельгрев сквер он встретил большие вазы, направлявшиеся в Ковенгардон. Возчики в белых блузах с приятными загорелыми лицами и жесткими вьющимися волосами шли рядом с вазами, хлопали бичами, да изредка перекликались между собой. Верхом на огромной серой лошади во главе целого цуга сидел полнолицый мальчуган с букетом буквицы, в изодранной шляпе, хохоча и крепко держась маленькими ручками за гриву. Огромные горы овощей были похожи на скалы нефрита на фоне утреннего неба, на скалы зеленого нефрита на фоне лепестков какой-то чудесной розы. Лорд Артур был странно тронут этим, сам не зная почему. Что-то в нежной красоте рассвета казалось ему удивительно трогательным. и он подумал обо всех таких днях, которые начинаются красотой и кончаются бурей. И эти крестьяне с добродушными грубыми голосами и непринужденной повадкой. Какой странный Лондон раскрывался перед ним. Лондон, освобожденный от пороков ночи и от дыма дня. Бледный призрачный город, пустынный город-могил. Что они думали о нем? И знали ли они что-нибудь о красоте и позоре этого города, о его диких пламенно ярких радостях, о его голоде, обо всем, что рождается и что умирает в нем в течение краткого дня? По всей вероятности, он был для них лишь рынком. Куда они привозили продавать свои овощи, и где они оставались лишь несколько часов, и когда уезжали. Улицы все еще молчали, а дома были охвачены сном. Ему было приятно глядеть на этих людей, когда они проходили мимо. Грубые, в тяжелых, подбитых гвоздями сапогах, с неуклюжей походкой, они внесли с собой какой-то кусочек Аркадии. Он почувствовал, что они живут рядом с природой, и что она научила их миру. и он позавидовал всему их неведению. Когда он дошел до Бельгрэф-сквер, небо окрасилось в бледно-голубой цвет, и птицы начали чирикать в садах. Глава третья Когда лорд Артур проснулся, был уже полдень, и сквозь кремовые и шелковые занавески его комнаты Вливались лучи яркого солнца. Он встал и глянул в окно. Жаркая туманная мгла висела над огромным городом, и крыши были словно из матового серебра. Внизу на дрожащей зелени сквера порхали дети, как белые бабочки, и тротуары были запружены людьми, направлявшимися в парк. Жизнь никогда не представлялась ему более прекрасной. и никогда не казалось ему зло столь далеким. Лакей принес ему на подносе чашку шоколада. Выпив шоколад, он отдернул тяжелую плюшевую портьеру персикового цвета и прошел в ванную. Свет мягко вкрадывался сверху сквозь тонкие пластинки прозрачного оникса, и вода в мраморной ванне мерцала, как лунный камень. Он быстро вошел в воду, погружаясь в холодную влагу до тех пор, пока она не коснулась его шеи и волос. Тогда он окунулся с головой, словно желая смыть с себя следы каких-то позорных воспоминаний. Когда он вышел из ванны, он почувствовал себя почти успокоенным. Сладостное физическое ощущение этой минуты взяло над ним верх. как-то часто бывает с очень утонченными натурами, ибо чувства, подобно огню, могут не только разрушать, но и очищать. После завтрака он растянулся на диване и закурил папиросу. На полке над камином, в раме из великолепной старинной парчи, стояла большая фотография Сибиллы Мертон в том виде, в каком он ее увидал впервые на бале у леди Ноэль. Маленькая, тонко очерченная головка была слегка наклонена на бок, как будто нежная, стройная, как тростник шея, не в силах была вынести бремя всей этой красоты. Полураскрытые губы, казалось, были созданы для сладостной музыки, а из мечтательных глаз удивленно глядела вся нежная чистота девичества. В своем мягком, плотно облегающем тело Платье из крабдешины и с большим листообразным веером в руках она походила на одну из тех нежных маленьких статуэток, которые люди находят в оливковых рощах недалеко от Танагры. И во всей ее осанке и позе была чисто эллинская прелесть. Все же она не была миниатюрной. Она была просто-напросто идеально сложена. Явление редкое в нашем веке. когда большинство женщин или сверхъестественного роста, или совершенно незаметны. Когда теперь лорд Артур взглянул на нее, им овладело чувство той ужасной жалости, которую рождает любовь. Он почувствовал, что обвенчаться с нею, для него обреченного на смертоубийство, было бы равно предательству Иуды, что такое страшное преступление Никогда не мерещилось и борджиа. Какое могло их ожидать счастье, если в любую минуту его могут призвать к исполнению страшного пророчества, начертанного у него на руке? Какая их может ожидать жизнь, пока судьба еще держит свой зловещий приговор на весах? Свадьбу во что бы то ни стало нужно отложить. Это он окончательно решил. Хотя он горячо любил свою невесту, и одно прикосновение ее пальцев пронизывало все его тело чудесной радостью, все же он не менее ясно сознавал свой долг. Ему было ясно, что он не имеет права жениться, пока не совершит убийство. Когда оно будет совершено, он может смело подойти к алтарю с Сибилой Мертон и отдать свою жизнь в ее руки, не боясь, что сделает ее несчастной. Когда оно будет совершено, он может смело принять ее в свои объятия, зная, что ей никогда не придется за него краснеть, никогда не придется опускать голову от стыда. Но сперва нужно совершить то, и чем скорей, тем лучше для обоих. Многие на его месте предпочли бы крутым вершинам долга, усеянный цветами, путь любовных утек. Но лорд Артур был слишком добросовестен, чтобы ставить наслаждение выше принципов. В его любви было нечто большее, чем страсть, а Сибилла была для него символом всего, что прекрасно и благородно. На минуту он почувствовал естественное отвращение к тому, что от него требовалось, но скоро оно прошло. Сердце подсказывало ему, что это не грех, а жертва. Разум напоминал ему, что не было другого пути. И ему приходилось выбирать между жизнью для себя и жизнью для других. И хотя, несомненно, задача, возложенная на него, была ужасна, но все же он знал, что нельзя позволить эгоизму взять верх над любовью. Мы все рано или поздно бываем призваны решать такую же дилемму. Нам всем задается такой же вопрос. Лорду Артуру он был предложен рано в жизни, когда его натуру еще не успел испортить расчетливый цинизм зрелости, когда модный мелочный эгоизм нашего времени не успел разъесть его сердце, и он не колебался исполнить свой долг. К счастью для себя. Он не был, к тому же, ни сгурядным мечтателем, ни праздным дилетантом. Если бы он был дилетантом, он колебался бы, как Гамлет, и дал бы нерешительности разрушить его планы. Но он был крайне практичен. Жизнь для него значила действие, а не мысль. Он обладал редчайшим из качеств, здравым смыслом. То, что так дико и беспокойно было пережито предыдущей ночью, К этому времени окончательно улеглось, и он почти со стыдом вспомнил о своих вчерашних блужданиях по улицам, о своих жестоких мучениях. Самая искренность его мучений делала их для него теперь почти несуществовавшими. Он спрашивал себя, как мог он быть столь глупым, чтобы рвать и метать из-за того, чего избегнуть нельзя. Единственное, что, казалось, смущало его, это кого убить. Он ясно сознавал, что убийство, как и религия языческого мира, требует, кроме жреца, также еще и жертвы. Не будучи гением, он не имел врагов. Да и, кроме того, он чувствовал, что не время было сводить какие-нибудь личные счеты, так как дело, на которое он призван, слишком серьезно и значительно. Поэтому он выписал на листе почтовой бумаги список своих друзей и родственников и после долгих размышлений решил вопрос в пользу леди Клементины Бошен, милейшей старой дамы, жившей на Керзен-стрит и приходившейся ему троюродной сестрой по линии матери. Он всегда очень любил леди Клем, как ее все называли, И так как сам он был очень богат, получив по достижении совершеннолетия все наследство, оставленное лордом Рёгби, то не могло быть и речи о каких-нибудь вульгарных материальных расчетах, связанных с ее смертью. И чем больше он размышлял об этом, тем все более представлялось ему леди Клем наиболее подходящим объектом, и сознавая, что всякая задержка являлась несправедливостью по отношению к Сибилле, он решил немедленно заняться всеми приготовлениями. Первым делом, конечно, нужно было покончить с Хиромантом. Он сел за маленький письменный стол, стоявший у окна, написал чек на сто пять фунтов стерлингов для мистера Септимуса Поджерса и, вложив его в конверт, велел Лакею отнести его на вест стрит Потом он заказал по телефону свой экипаж и начал одеваться. Выходя из комнаты, он еще раз взглянул на портрет Сибилла Мертон и поклялся, что ни в каком случае она не узнает того, что он делает ради нее, и что он сохранит навсегда в глубине сердца тайну своего самопожертвования. По дороге к Букингемскому клубу Он заехал в цветочный магазин и послал Сибили великолепную корзину нарциссов с прекрасными белыми лепестками и пестиками, похожими на глаза фазанов. Приехав в клуб, он прошел прямо в библиотеку, позвонил, велел Лакею подать ему содовый с лимоном и какую-нибудь книжку по токсикологии. Он окончательно решил, что яд представлялся наилучшим средством в этом трудном деле. Всякий вид непосредственного физического воздействия вызывал у него отвращение. Да и, кроме того, ему не хотелось совершить убийство леди Клементины при таких условиях, которые могли бы привлечь к нему внимание общества. Главным образом его пугала мысль сделаться одним из львов леди Виндермер или увидать свое имя на столбцах уличных листков. К тому же ему надо было еще подумать, об отце и матери Сибиллы, которые были людьми немного старомодными и могли бы воспротивиться браку, если бы ему предшествовал какой-нибудь скандал. Хотя он был уверен, что если бы он им рассказал все подробности дела, они первые одобрили бы соображения, руководившие им. Таким образом, все говорило в пользу яда. Это было безопаснее, вернее и спокойнее всего. и избавлял от всяких тяжелых сцен, в котором у него, как у истого англичанина, было врожденное отвращение. Но о науке ядов он почти ничего не знал. И так как Лакей не мог ничего отыскать, кроме справочника Рафа и Бейлис-магазин, он сам занялся исследованием книжных полок и, наконец, наткнулся на роскошно переплетенную фармакопею, и на токсикологию Эрскина, изданную под редакцией сэра Мэтью Реда, председателя Королевского общества врачей и одного из старейших членов Букингемского клуба, куда тот был избран по ошибке. Это недоразумение так взбесило комитет клуба, что когда подвернулся настоящий кандидат, его единогласно прокатили на вороных. Лорд Артур был очень озадачен техническими терминами, встречавшимися в обеих книгах, и начал было жалеть, что он так невнимательно занимался классическими языками в Оксфорде, когда вдруг во втором томе книги Эрскина он нашел крайне интересное полное описание свойств аконитина на довольно вразумительном английском языке. Это показалось ему ядом, наиболее подходящим к его цели. А действовал быстро, даже почти мгновенно, совсем безболезненно, и если его принять в желатиновой капсуле, как советовал сэр Мэтью, он был совершенно удобоварим. Лорд Артур записал на манжете количество, необходимое для смертельной дозы, положил книги на место и направился по Сент-Джеймс-стрит Пестель и Гемби, знаменитой аптеки. Мистер Пестель, который всегда лично отпускал товар аристократии, был весьма удивлен его требованиям и очень вежливым тоном пробормотал что-то о необходимости иметь рецепт, подписанный врачом. Но лорд Артур объяснил ему, что яд ему нужен для большого норвежского дога. от которого он хотел отделаться, так как тот проявлял признаки начинающегося бешенства и уже укусил кучер дважды за икрой. Мистер Пестель был совершенно удовлетворен и, поздравив лорда Артура с поразительными познаниями в области токсикологии, велел сейчас же приготовить заказанный яд. Лорд Артур положил капсулу в хорошенькую серебряную бонбоньерку, которую он купил, на бонд стрит выкинул безобразную аптекарскую коробочку и поехал сейчас же к леди Клементине. — А, мсье скверный мальчишка! — воскликнула старая дама, едва он вошел в комнату. — Почему вы так давно не были у меня? — Дорогая леди Клем, у меня ни минуты не остается для себя, — ответил лорд Артур, улыбаясь. Очевидно, вы хотите сказать, что вы целый день бегаете по городу с мисс Сибеллой и Мертон, покупая тряпки и болтая разный вздор. Я не понимаю, почему люди так носятся со своими свадьбами. В мое время нам никогда и в голову не приходило так носиться друг с другом на глазах у всех. Или даже наедине. Уверяю вас, леди Клем, я не видел Сибиллы вот уже 24 часа. Насколько я знаю, она теперь всецело во власти своих портних. Ну, конечно, вот только потому вы и приходите навестить такую безобразную старуху, как я. Удивительно, как это я не являюсь предостережением для вас, мужчин? Из-за меня люди с ума сходили. И вот я теперь только старое ревматичное существо с фальшивыми волосами и прескверным характером. Если бы только недорогая леди Дженсон, которая присылает мне все самые гадкие французские романы, какие она только может найти, я не знаю, как я могла бы выдержать и один день. Доктора все никуда не годятся, разве только чтобы вытягивать гонорар. Они даже не могут вылечить меня от изжоги. — Я привез вам средства от вашей изжоги, леди Клем, — сказал лорд Артур серьезно. Это чудесное средство, изобретенное одним американцем. Мне кажется, что я не очень люблю американские изобретения, Артур. Я даже уверена, что я их не люблю. Я прочитал несколько американских романов недавно, и это была сплошная чепуха. О, здесь никакой чепухи не может быть, Леди Клем. Уверяю вас, это самое верное средство. Вы должны обещать мне, что вы попробуете его». И лорд Артур достал коробочку из кармана и протянул ее тетке. Коробка, по крайней мере, очаровательна, Артур. Это подарок, как мило с вашей стороны, и это ваше чудесное лекарство. Оно похоже на конфету. Я сейчас же его приму. Боже, сохрани, леди клем, воскликнул лорд Артур, схватив ее за руку. Нельзя так делать. Это гомеопатическое средство. И если вы его примете, не чувствуя изжоги, оно вам может бесконечно повредить. Подождите, когда у вас будет приступ, и тогда примите его. Вы будете поражены результатом. — Я хотел бы его принять сейчас, — сказала леди Клементина, поднимая к свету маленькую прозрачную капсулу с каплей жидкого аконитина. — Я уверена, что оно привкусное. — Признаться, ехать ненавижу докторов, но всякие лекарства люблю. Все-таки я его оставлю до следующего приступа. — А когда это будет? — спросил нетерпеливо лорд Артур. — Скоро? — Надеюсь, что не раньше, чем через неделю. Я вчера еще только провела прескверное утро. Но никогда нельзя знать заранее. — Вы, значит, уверены, что у вас будет приступ до конца месяца, леди Лидеклем? — Боюсь, что да. Но как вы сегодня внимательны, Артур. На вас сильно заметно хорошее влияние Сибиллы. А теперь убегайте, так как я сегодня обедаю с очень скучными людьми, которые не будут сплетничать. И я знаю, что если я сейчас не высплюсь, то я засну за обедом. Прощайте, Артур. Привет, Сибилли, и большое вам спасибо за американское лекарство. Лорд Артур вышел из дома Леди Клим. в прекрасном настроении и с чувством огромного облегчения. В тот же вечер он имел длинную беседу с Сибиллой Мертон. Он сказал ей, что он внезапно очутился в чрезвычайно затруднительном положении, отступить от которого ему не позволяли ни честь, ни долг. Он сказал ей, что свадьба должна быть на время отложена, так как пока он не выпутается из этого ужасного положения, он не свободен. Он умолял ее довериться ему и не сомневаться в будущем. Все, в конце концов, уладится, но нужно иметь терпение. Эта сцена произошла в оранжерее дома Мертонов на Парклейн, где лорд Артур обедал по обыкновению. Сибилла никогда не казалась более счастливой. и на мгновение лорд Артур чуть было не поддался искушению сыграть роль труса и написать леди Клементине, чтобы она вернула пилюлю, и решил не расстраивать свадьбы, как будто не существовало на свете какого-то мистера Поджерса. Но лучшая сторона его натуры все же скоро взяла верх, и даже когда Сибилла бросилась ему в объятия, вся в слезах, он остался тверд. Красота, которая так возбуждала его чувства, возбудила и его совесть. Он сознавал, что было бы грешно разбить столь прекрасную жизнь ради нескольких месяцев наслаждения. Он остался с Сибилой почти до полуночи, утешая ее и получая, в свою очередь, утешение. А рано на следующее утро он уехал в Венецию, предварительно написав мужественное решительное письмо мистеру Мертону о необходимости отсрочить свадьбу. Глава четвертая В Венеции он встретился со своим братом, лордом Сербинтоном, который только что прибыл из Корфу на собственной яхте. Молодые люди прекрасно провели вместе время в течение двух недель. По утрам они катались на ледо или скользили в длинной черной гондоле по зеленым каналам. После завтрака они обыкновенно принимали гостей на яхте, а вечером обедали у Флорианы и выкуривали бесчисленное количество папирос на пьяце. Все же лорд Артур не был счастлив. Он каждый день внимательно изучал столбцы покойников в Таймсе, ожидая встретить известие о смерти леди Клементины. Каждый день его ждало разочарование. Он начал опасаться, не случилось ли какой-нибудь ошибки, и не раз пожалел, что не позволил ей принять аконитин тогда, когда она так нетерпеливо хотела испытать его целебные свойства. Кроме того, письма Сибиллы, хотя всегда полные любви, доверчивости и нежности, были часто очень печальны по тону, и временами ему начинало казаться, что с нею он разлучен навсегда. Спустя две недели лорду Сербинтону надоела Венеция, и он решил проехаться на яхте вдоль берегов Италии Беровенны, в окрестностях которой, как он слышал, была прекрасная охота на куликов. Сначала лорд Артур решительно отказался ехать, но Сербитон, которого он очень любил, сумел окончательно убедить его, что если он останется один в отеле Данелли, он умрет от тоски. и утром пятнадцатого числа они тронулись при сильном северо-восточном ветре и довольно неспокойном море. Охота была прекрасная, и жизнь на открытом воздухе снова вызвала краску на щеках лорда Артура. Но к двадцать второму числу он снова начал беспокоиться о леди Клементине и, невзирая на увещание Сербитона, вернулся по железной дороге в Венецию. Как только он сошел с гондолы на ступеньке гостиницы, к нему выбежал навстречу хозяин с целой пачкой телеграмм. Лорд Артур выхватил их у него и с нетерпением распечатал.